Кончилась суровая холодная зима, на лугах за крепостной стеной вспыхнула нежная зелень, а в жизни узницы ничего не переменилось. Много было передумано и выстрадано за эту зиму. Отчаяние сменилось надеждой, радужные планы разбивались обессилия, одиночки, горячие молитвы иссякли от невольных сомнений. И, наконец, наступила то бездумное спокойствие, которое порождается безнадежностью и истощением всех духовных сил. Единственно светлыми остались воспоминания. Без терзаний, со спокойной радостью вспоминала она Данилу. Ни время, ни страшные напряжения последних месяцев в ее жизни не стерли в памяти дорогой образ. Данила жил в ее воображении». Настя ничего не знала о нем с того памятного дня, когда Любаша поразил ее рассказом о его намерении выкрасть Настю отсюда. И, тем не менее, она была твердо уверена, что он и теперь не забыл и не разлюбил ее. Неизвестно, как и откуда, но просачивались к несчастным полоняникам сведения о том, что происходило в этой войне между казанцами и русскими. О всех событиях они узнавали даже раньше своих хозяев. С большой радостью узнала Настя, что русские выстроили на нечистой горе целый город и крепость. — Мой Данила там, — почему-то с полной уверенностью сказала себе Настя. Пришли, наконец, и радостные дни. Стало известно, что в город вошли русские рати, и скоро царицу Сюембики увезут в полон в Москву а на место ее посадит царя Шеголея. Кто он такой, Настя не знала. Главное, что он будет поставлен сюда русскими и сразу же освободит всех полонянников. Не сегодня, не завтра придут русские братья-ратники заберут их у хозяина. Но ратники не шли и не шли. Прошло несколько дней. С утра погода стала портиться. Небо покрылось сплошным серым налетом. Иногда брызгал дождь, ветер гнул деревья, свистел в плохо закрепленных квадратиках слюды. Дождавшись, когда затихло все вокруг, Настя вынула из постели узелок с чуреками и кинжал с ручкой из белой слоновой кости в кожных ножнах, отделанных серебряными украшениями. Сняв старое одеяние, она переоделась во все самое лучшее, что у нее было, надела теплую телогрейку, и передвинула под ней кинжал, чтобы он был близко под рукой, и не стеснял движений. Кинжал был облюбован Насте заранее, сегодня она рискнула взять его из хозяйского покоя. Настя подошла к окну, осторожно выломала часть деревянных переплетиков рамы, заранее расшатанных и надломленных, и выудила квадратики слюды. Просунув голову наружу, прислушалась, во дворе тихо вылезла за окно и, повернувшись на узком выступе оконного проема боком к стене, силой перебросила котомку через палисад. Потом она начала поворачиваться лицом к палисаду. В выступах окна узок и покат, одно неверное движение, можно сорваться вниз. Когда она оказалась, наконец, за спиной, у Настя перекрестилась и прыгнула прямо на палисад. Она больно ударилась грудью, и коленями обрёвна, но успела ухватиться за торцовые срезы верха и удержалась там, вскарабкалась на палисад и, не раздумывая, ринулась вниз в темноту, быстро пошла к крепостной стене, на ходу надевая котомку на спину. На крепостной стене никого не было. Она спустила с головы платок и начала, озираясь, прислушиваться. Глаза привыкли к темноте. Сперва она справа увидела ворота, что под Ногайской башней немного ближе смутно проступал ступенчатый подъем на стену. Откуда-то сверху доносился заунывный напев татарской песни.